Глава пятая. Кот с сюрпризом. Анаис Моран. Я вернулась из пекарни не слишком поздно. Однако дома меня ждал сюрприз. Котёнка нигде не было видно. Кухарка к этому времени уже ушла отдыхать, а служанка подсказала, что заметила мелкого играющим в саду. Она же собиралась принести мне ужин в столовую. Только я отмахнулась. Барские привычки от настоящей Анаис хороши. Но мне иногда хотелось уюта, а это кухня. Сидишь в себе? Ностальгируешь по утраченной квартирке и заедаешь всё картошечкой с овощами. Ты вилкой и ножом в отбивную и медитируешь. В идеале передо мной должен лежать телефон или быть включён телевизор. Но я спокойно обходилась местной газетой или книгой. Молча жевать и смотреть в окно тоже неплохо, особенно если устала. Поужинала, а котёнок так и не явился. Я даже вышла из дома и позвала его, однако мелкий снова не дала себе знать. И решил сбежать или вернуться в ту рыбную лавку. Жаль. Думается мне, что его возвращению там не рады. Ужинать бесконечно я не умела, поэтому поставила посуду в раковину, сама же всё вымыла, после чего отправилась в комнату. Сегодняшний вечер мне хотелось провести за чтением какого-нибудь любовного романчика. К счастью, они у Анаис имелись в избытке. Так бывает. Весь день тянешь шлямку, прёшь на пролом, чего-то достигаешь, а к концу дня понимаешь, срочно нужен перерыв. Вошла в свою комнату, хлопнула в ладоши, и немедленно включился приглушенный свет. Читать с таким было неудобно, и я хлопнула еще раз, чтобы он стал ярче. А потом вдруг послышался странный чавкающий звук, словно неподалеку кто-то жевал, нагло, бесцеремонно и без спроса. Я повертела головой, и взгляд сразу упал на кресло. Обогнула его и замерла, заметив черного котенка. Мелкий старательно жевал сардельку, при этом его собственное пузико уже раздулось, но пушистик продолжал упорствовать. только не подавись произнесла я, решив тем самым привлечь к себе внимание. Кот закашлялся и посмотрел на меня сукаризной. Подозреваю, мог бы, послал бы меня куда подальше. А так только ухватил огрызок сардельки и поволок его под кровать. Смотреть было смешно, но меня такой расклад не устраивал. «Кот, давай договоримся», — произнесла я как можно тверже. Хотелось подхватить мелкого и потискать, но я была кремень. «Это комната для сна и для отдыха, а не для еды». «Друзей сюда приводить нельзя, и драть мебель тоже». Чёрный зверёк неожиданно округлил глаза и вышло так жалобно, что я осознала, передо мной манипулятор, мелкий и прожорливый. В этом мире, наполненном магией, всякое бывает. Драконы, оборотни, гномы, даже эльфы затесались среди людей. Так чем обычный кот хуже? Я подхватила питомца под пузико и вынесла гулять. Сардельку он так и не отпустил, даже обнял её лапами, чтобы я не отняла. «Вернёшься, когда наешься». Сообщила ему и ушла к себе. Дверь закрывать не стала. Ведь, сдаётся, этот кот не так-то прост. Придёт, если захочет. И надо будет его как-нибудь назвать. Кличка Мурик, которым его называла рыбная торговка, мне категорически не понравилось Ночью проснулась и вздрогнула. Что-то тыкалось мне в ухо. Однако вовремя пришло понимание. Мелкий вернулся. И уже нагло спит рядом со мной на подушке. Роскошные усыщи катались так, что захотелось чихнуть. Пришлось с Витис покрывало гнездо и пристроить его на кресло. Даже успела подумать, а если у кота блохи. Не видела, но обязательно проверю. Сейчас же спокойно перенесла пушистого на новую лежанку, после чего легла спать. Наконец-то. Утро наступило слишком быстро. Даже глаза не успела открыть, а уже поняла. Проснулась раньше обычного. Захотелось потянуться. Но прежде чем я это сделала, послышалось недовольное бормотание. «Ночью не ест, колбаску забрала». Как с такой хозяйкой ужиться? На улице уже утро, котеньку кормить пора, она всё ещё спит. Бежать на кухню и заботиться обо мне даже не собирается. И куда я попал? Кому? Я резко открыла глаза и встретилась с ошарашенным взглядом котёнка. Чёрный зверёк сидел на краю кровати и таращился на меня глазёнками-пуговками. Моё пробуждение он явно пропустил. «Мяу!» — вопросительно протянул кот и тут же упал на спинку, предложив почесать его пузико. Сейчас оно точно было уже не таким толстеньким, как вчера. Но моя рука действительно дрогнула. Я ведь всё слышала. Всё до словечка. «Оборотень, фамильяр?» Спросила прямо, после чего поправила на груди сполшее одеяло. А вот нечего смотреть, куда не следует. «Мяу», — произнёс кот. Мне же в этом ответе послышалось ехидство. Чёрная морда пыталась скрыть свои способности, но я уже услышала всё, что надо, и отступать не собиралась. «Не прикидывайся». Я поднялась с кровати и одернула ночную рубашку. Всегда любила спать без белья, но местные обычаи этого не предусматривали. Кот принялся вылизывать лапу, нагло игнорируя мои слова. «Мурик», — сурово позвала я. «Глупое кошачье имя. Привычное такое обыкновенное», — неожиданно произнес кот. «Я требую, чтобы ты, хозяйка, называла меня иначе. Барсик, черныш, уголек. Не надо сложностей, хозяйка». Мелкий проходимец перестал улизать лапу, но с кровати не слез. «Зови меня просто Повелитель». самомнение мнение кота зашкаливало. Я не выдержала и засмеялась. «А как же кличка, данная прежней хозяйкой и рыбной торговкой? Тебе идёт. Ведьмой», — произнёс кот. От удивления я открыла рот. Попыталась вспомнить, как выглядит эта женщина. Ничего особенного, кроме рыжего цвета волос и О-образного искривления ног я не приметила. Потом подхватила халат и отправилась в ванную. Мне срочно требовалось переварить полученную информацию. Про то я знала, а теперь еще и убедилась в их присутствии в этом городке. Когда вышла из ванной, мелкий ждал меня у самой двери. «Пойдем завтракать, страдалец», — усмехнулась я и первая покинула комнату. «Я не согласен на эту кличку», — возмутился котенок и бросился вслед за мной. Однако едва покинула комнату, навстречу нам попалась горничная. Она услышала вопли кота и умилилась. «Какой разговорчивый котёнок! Что-то покошачьи лопочет, да за вами она из Потаповна, как собачонок бежит!» «Кладезь талантов», — была вынуждена признать я. «Жаль, не вышивает крестиком». Горничная вряд ли поняла мою шутку, но на всякий случай улыбнулась. «Мало ли, чудит хозяйка после смерти батюшки». Она направилась дальше по дому. Мы же с котом маршрут не меняли и уверенно двигались в сторону столовой. Теперь уже и я мечтала о завтраке. «Дожил. Меня сравнили с собакой. И кто?» «Человечка, которая вчера вечером своему мужу сковородкой по голове стучала». «За что?» — шепотом спросила у кота. «Он у вас садовник, а ещё любитель женщин. Схватил молочницу за зад, а тут ваша горничная и увидала их. Крику-то было сколько». Похоже, что пока я была на работе, молочница принесла молоко, а заодно случилось представление. «Страсти какие!» — только и вздохнула я, переступая порог столовой. «Сегодня завтракать на кухне мне совершенно не хотелось» а котёнок убежал в том направлении. Своенравный зверёк уже на зубок знал маршрут, в конце которого накормит и напоят.